все дня. Пока они занимались со своим радио и оставили нас в покое, мы решили пообедать. Но в это время небо, словно стрела, рассек ястреб. Услыхав своим острым слухом на сетке на кудахтоне, он закружился над двором напротив нашего. И вдруг камнем вниз прямо на цыпленка, курица попыталась закрыть свой выводок, но ястреб, схватив цыпленка, взмыл стрелой в небо. Наседка подпрыгнула было, а потом бросилась к оставшимся цыплятам и накрыла их. А довольный добычей бандит ястреб был уже высоко. Воспоминание из головы не выходит. Вот ей говорю, Дон Себас Придет беда, открывая ворота. То не было дождя, а когда чуть промочило, вот так вот наплакал, мы обрадовались, посеяли maíz, да все пропало. Может, в этом году лучше будет. Уже много дней летят асакуаны. Примечание. Вид центральноамериканского коршуна. Его прилёт сальвадорские индейцы связывают с наступлением периода дождей. Улетают в апреле, возвращается в октябре. Правда, Дон Себас люблю смотреть, как они летят в вышине. Но нынче я их даже не видела. Их столько летело, что наверняка хороший дождичек будет, наверное, на север летят. А кто их знает, куда они летят. Вот бы год нынче хороший выдался. Дождик, дождик, пуще. Мне нравилось петь эту песню, когда на горизонте появлялась туча и приходилось спешить, чтобы успеть дела доделать. Еще далеко. И бежишь на развилку к Дону Себесу купить бурого сахара для кофе. Только успеешь вернуться, а туча уже совсем над головой. С нашего холма видно Как от горизонта стеной ливень надвигается. Я пела: "Дождик, дождик, пуще, так на душе весело". Мама, расскажи мне секрет, как ты кофе готовишь? Я подруг научил. Стоит твой кофе попробовать, сразу разницу чувствуешь. Это ты говоришь, потому что кофе бабушкин. Он самый вкусный, правда, мама. Когда женишься, Хустину и из дома уйдешь, вот тогда и поймешь, что самый вкусный кофе тот, который тебе жена приготовит. Так жил Хустину. Он любил людей. Мало быть добрым. Важно, чтобы эту доброту другие чувствовали. Как он любил делать добро и как ценил, когда ему добро делали. Да вот ведь дело какое. Уже 21 год по земле хожу, а жениться не успел. А может, ты уже обхаживаешь какую нибудь девочку? Думать о тебя частенько не бывает. дело, сын, житейское. В федерации забот по горлу. Так что на глупости времени не хватает. Это сынок жизнь, а не глупости. Мне всегда казалось, что он на Хусейна похож. Глаза, рот такие же и точно так же вытирает пот со лба, а потом медленно опускает руку. Вот поэтому я на тебя и любовалась, как на молодого Хусейна. Когда он только начал в наш дом заходить. «Но ты хустино одевался лучше Хусе. У Хусе ничего, кроме рубашки самотканой не было, а тебе такая материя никогда не была по душе с тех пор, как стал понимать себя. В поселок ты ходил и красовался всегда в покупных рубашках. Парни сейчас другие пошли. все у них лучше. Зато и жизнь у мужчин стала опаснее. С тех пор, как мы перестали молчать и начали права требовать, жизнь для мужчин в этих краях стала невыносимой. Мы родились бедняками, и господа хотят, чтобы мы такими всегда и оставались. А если мы не согласны, они готовы всех нас уничтожить. Это можно понять по тому, как они с нами обращаются, как легко разделываются с людьми. Мы живем в нищете, голодаем, и все равно они хотят уничтожить нас. Они хотели бы, чтобы нас вообще не было. Кто же тогда им будет собирать хлопок, кофе? Кто будет расчищать поля под посевы? Кто будет засевать им такие огромные землевладения? Может они сами. Может, власти снимут эти пушки, которые носят, чтобы народ запугивать, и поменяют их на мочете и бычью упряжку. Может, они перестанут властью быть, у которой только и забот, что туда-сюда ездить и все выслеживать. Может, такое будет, когда они покончат с бедняками. Не будет этого, говорил мне Хустину. А Хосе подтверждал. Но мы должны организоваться. В этом наша сила. Мы их больше не боимся. А если останемся одни, то все равно упрямо пойдем вперед. Нас не испугают ни их сила, ни их зверство, ни убийство. Испугаться, значит, погибнуть, значит признать себя побежденным, хотя правда и на твоей стороне. Знаю, почему Хустину не выходит у меня из головы. Надо забыть его. Не тебе так говорить. Уже не одну ночь я слышу, как ты плачешь потихоньку. А потом идешь во двор, будто понуждая и долго-долго не возвращаешься. Память о нем лишает тебя покоя. Я не могу его забыть но не люблю, когда ты мне его напоминаешь. Сил не хватает слушать, когда говорят про сыновей, которых больше никогда не увидишь. А нам они нужны. В тот день Хосе проснулся спокойно и сказал мне: "Пусть ребята соберут все эти вылущенные початки мои со с И служат в старый мешок" ма просила на растопку. Ушёл раненько на рассвете. Может, до захода солнца приду. Ночевать в горах, хоть и с товарищами, все же хуже. Я сказала: "Пока опасно, лучше не приходи. Знаешь, как с селя вышло? Его не отдают и ничего о нем не говорят". Мы-то хоть смогли тело Хустину увидеть и знаем, что его уже нет в живых. Когда без вести пропадает человек, еще хуже. Тут хоть знаешь, что нет в живых, а когда человек исчезает и никто не знает, где он и что с ним, вдвойне всем хуже. Все родные и близкие с ума сходят от отчаяния и неизвестности. А отчаяние это все равно что медленная смерть. Опасно было очень потом он и ушел ранёхонько. На дворе еще темно было, на дорогах ни души. Знаешь, я стыб сегодня на соседний двор прилетал, а он мне: "Береги наших. Я, курятник привычку имеет на старое место еще раз прилетать". Это уж точно. Я и сама знаю. И продолжая разговор, сказала: "Он будто выбирал Стал самый ужернулся плёнка. Бедняга на сетке чуть за ним не взлетела, а потом спрятав остальных под крылья, вовсю раскудахталась. И зачем эти ярость А он мне Все живое, свое дитя жалеет, даже птицы и звери. Говорят, что деревьям больно, когда ветку срубают. И про о мне тогда он сказал хорошо что девочка побудет у нас еще несколько дней тебе поможет да и лучше ей здесь пока в ылабаска не утихнет по слухам в бог весть что там творят я ему заметила бедная мария Пия. до сих пор ничего ей не ответили а он мне хуже всего когда о человеке ничего не говорят так никогда и не узнаешь где он удивляюсь, какая молодчина наша Адольфина. Не знаю, может, нынешняя молодежь вся такая. Мать ее передала, что Адольфина с неделю у нас побудет. И говорю Хосе, Адольфина во многом мне помогает. Я прямо отдыхаю, когда она здесь. Она малышей своих детёвь нянчит. Смешно. А что я сделаю, если последний мончу у меня примерно в 40 лет родился повезло этому сосунку. всей семьи балы